Глава 7. Крысы. Правильное субботнее утро начинается ближе к полудню. В маленьких городках этот сомнительный принцип превращается в аксиому. Лондейл исключением не был. Позже открывались пекарни и магазины, парки и детские площадки до 11 оставались почти безлюдными. На стадионе и то царило затишье, ибо раз в неделю даже чокнутым энтузиастам из юниорского футбольного клуба требовалась передышка. Маленький личный бунт Тины состоял в том, что будильник на выходные она ставила на полчаса раньше, чем в будни, и дистанцию для пробежки выбирала вдвое более длинную, от улицы генерала Хьюстона, обвивающей холм, до заброшенного кладбища. Пока город предавался неге в плену пуховых одеял или на ортопедических подушках, набитых шелухой, пока в мультиварках томилась исключительно полезная цельнозлаковая каша, а особенно развращенных гурманов ждал в холодильнике бекон, Тина выжимала из себя на пробежке максимум и приползала домой едва живая, но с невыразимым чувством собственного превосходства. Сегодня все было иначе. Приметы обещали жару и оголтелое солнце до самого вечера. Ни облачко на небосводе, обильная роса на траве и особенный ветер, сухой и теплый. Цветы благоухали, как в последний раз, от реки тянуло ледяной свежестью. Но каждый шаг от чего-то давался невероятно трудно, и заныла щиколотка, уже кажется давно зажившая. У пекарни Кирков сбоку у мусорных баков пировали крысы. Две нагло в открытую, а одна сочла за лучшее спрятаться при появлении человека. Только лысый хвост и мелькнул. Они были тощие, черноглазые и очень большие, размером с кошку. Пожалуй, из всего мейнардского прайда в схватке Тина поставила бы только Нагикату, дикую серую бестию, настоящую ведьму ночи, которая время от времени удирала охотиться на болото и притаскивала к порогу удушенных гадюк. «Брысь!» – громко сказала Тина, притормозив у пекарни. Крысы обернулись на звук обе разом, и что-то заскреблось за баком. «Брысь!» – я сказала. Она подобрала камень и швырнула почти не глядя. Промазала, естественно. Но крысы драпанули в тень и, как жидкая грязь, просочились сквозь канализационную решетку. «Мерзость какая!» Эта встреча надолго испортила настроение. Теперь глаз всюду выхватывал апокалиптические знаки. Обглоданная фигурка гнома на клумбе, заваленная набок. Засохшее дерево в парке. Автомобиль без стекол и дверей. Добравшись до кладбища, Тина взяла паузу на несколько минут и перешла на быстрый шаг. Но все равно едва не споткнулась и не упала, когда вдали, среди бурьяна, заметила вдруг белый камень, торчащий, как сломанный зуб. «Ищу камни, кости города, срочно!» «Какого черта?» Тина невольно навалилась на ограду, пытаясь рассмотреть белеющую среди зарослей полыни и вереска глыбу. «Это же всего лишь памятник! Почему...» но в затылке все равно появилось неприятное и щекочущее чувство. Обратно она бежала через силу, на одной только здоровой злости, а под конец не выдержала духоты и свернула с привычного маршрута к берегу реки. В тени шепчущих ив пришло успокоение. Точно прохлада вытягивала не только жар из перегретых мышц, но и тревогу из крови. Тина разулась, по колено зашла в воду, ступая только на подернутые зеленцой валуны, и поплескала водой в лицо. От ледяных капель, стекающих по шее и спине, пробежали мурашки. «Вот бы искупаться сейчас голышом!» Мысль была неожиданной, острой. Тина не к месту вспомнила поцелуй Кёнвальда его холодные, ласковые руки и вспыхнула. Собственное поведение показалось ей вызывающим, на грани непристойности, и она выскочила из реки в два длинных рискованных прыжка оскальзываясь на камнях. Пульс опять зачистил. Уже дома, после душа и завтрака, она вслух обругала себя дурой и сама же посмеялась. Кошки, привыкшие и не к такому, внимания на это не обратили, и лишь королева спрыгнула с обжитого местечка на холодильнике и потерлась о хозяйские ноги, вопросительно заглядывая в глаза. «Я в порядке», вздохнула Тина, почесав ее за ухом. «Удивительно, на самом деле». Она вытянула наугад книжку с полки в гостиной, это оказался третий том повести о Гензе, и, прихватив с собой шезлонг и плед, выбралась в сад. Под вишнями, в полутени, ее вскоре разморило. Сон накатил незаметно, однако неостановимо. Веки стали тяжелыми-тяжелыми, раскрытая книга соскользнула на грудь. «Опасно вот так дрыхнуть, знаешь ли!» Тина сперва узнала голос Уиллоу, потом сообразила, где находится... Проснулась, чихнула, отталкивая чужие ладони, накрывающие глаза. И только тогда запоздала и испугалась. Девчонка прокралась в сад не одна. Под сенью старых деревьев собрался весь альянс. И сложно было сказать, кто привлекает больше внимания. Пирс в цветастой гавайской рубашке и в белых брюках. Мисс Рошет, которая выбрала утонченный сафари-стиль в духе копий царя Соломона и где-то раздобыла не только шляпу-котелок песочного цвета, ну и старомодный бинокль на ремне. Или Маркос в просторных грубых джинсах с миллионом карманов и в камуфляжной футболке. Тина, впрочем, была готова вручить первый приз именно Маркосу за выразительно утыканную гвоздями биту, взваленную на плечо. — Даже не знаю, во что бы такое переодеться, чтобы влиться в вашу компанию. — Оставайся в шелковом пеньюаре, он тебе очень идет, — серьезно ответил Пирс. Привет, Тинтин. -тин. Вот уж не думал, что ты проспишь. Я не спала, просто отключилась ненадолго, зевнула Тина, одергивая полу, расписанную экзотическими цветами и хищниками до коленей. А что, уже много времени? Полдень, улыбнулся он. Вы собираетесь, мисс Мейнард, не спешите, сказала мисс Рошет. — А мы пока немного похозяйничаем у вас на кухне. Ведь найдется там немного холодного лимонада для страждущих? — Нет, но есть лимоны, мята и лед, — хмыхнула Тина, складывая шезлонг. — Чувствуете себя как дома. Уже поднимаясь на порог, она услышала, как мисс Рошет шепчет. — Вы знаете, мистер Пирс, у меня в молодости был точь-в-точь точь такой же пеньюар. «Может, это Бабушкин?» – сомнением предположила Уиллоу. «У нее вообще старых вещей завались!» Про бабушкин! весело крикнула Тина с лестницы. «Эйфи Мейнард очень любила все восточное, а в конце войны вышла за торговца пряностями и уехала в Китай!» Готова она была уже через четверть часа, полностью, от туго заплетенной косы до спортивных сандалий, в которых при желании можно было бы устраивать спринт не хуже, чем в кроссовках. Уиллоу к тому времени настрогала чудовищных бутербродов и, едва не угробив старенькую соковыжималку, намешала лимонад. И как-то совершенно естественно, само по себе началось совещание, совмещенное с ланчем. Из библиотеки была извлечена карта Лоундейла, еще довоенная, без новых кварталов, стадиона и внесенного во все справочники, но так и недостроенного кинотеатра. «Вот!» — величественно постучала мисс Рошит ложкой по холму, обвитому улицей генерала Хьюстона. «Мы здесь. Нападение, если я правильно поняла, что промямлил про Сонни Роллинс, произошло тут». И она прочертила длинным черенком ложки прямую линию через добрую половину города. «Вот полицейский участок. Ах, тут он еще обозначен как казармы». Отсюда Джек Доу сбежал после приятного вечера в компании доктора Гримгроува. Куда направимся в первую очередь, леди и джентльмены? — К реке, — заявила Уиллоу непреклонно и сощурилась, вглядываясь в карту. — Ух ты, прикольно! Не знала, что поперек Кенвальда столько мостов. Тринадцать черненьких и семь беленьких. Интересно, а почему они разным цветом закрашены? Тина только плечами пожала. «Кто знает, эта карта – ровесница моего деда. К слову, кто-нибудь разузнал что-то за вчерашний день?» Пирс бросил на нее пытливый взгляд, указав на себя пальцем, и она незаметно качнула головой. Странное объявление о камнях от чего-то хотелось приберечь на десерт. Но тайные знаки ей не понадобились. Инициативу мгновенно перехватила мисс Рошит. «Я поговорила с детективом Роллинсом», – азартно начала она. Весьма достойный молодой человек, между прочим, с уважением относится к старости. Так вот, он поведал несколько прелюбопытных новостей. Во-первых, детективы Йорка временно отстранили от расследования и запретили ему общаться с вами, мисс Мейнард. Кому передадут дело Доу, пока не решили. Во-вторых, запись с камеры пропала». Ее, впрочем, успели просмотреть несколько респектабельных офицеров, чье мнение имеет вес, в том числе капитан Маккой. «Маккой?» — Тина нахмурилась. «Я где-то уже слышала это имя». «Элиза Маккой приходится тетушкой Пегги Орайли», — охотно пояснила мисс Рошетт. «Поверьте, мисс Мейнард, увидите их вместе, сразу поймете, что это близкие родственницы». Капитан Маккой возглавляет участок уже пятнадцать лет. А вы ведь понимаете, какой характер надо иметь, чтобы прийти на такое место вполне еще молодой женщиной, когда до того лет сорок его занимал сварливый вояка, к тому же слепой на один глаз. Так вот, капитан Маккой видела, как Джек Доу покидает здание» но и части его внутренних органов в холодильнике она видела тоже». «Парадокс», — кривовато улыбнулся Пирс и сделал крошечный глоток лимонада. «Точнее, головоломка. Интересно, как ее будут решать на бюрократическом уровне?» «Вроде бы объявили, что у Доу был сообщник», — откликнулась мисс Рошит, и взгляд ее на секунду стал стеклянным. Я бы на их месте больше волновалась о том, что делать с сердцем. Если смерть не конец, такие детали становятся очень важными. Жизненно важными, я бы сказала. Внезапно тени представилось, как Джек Доу возвращается за своим сердцем в участок ночью в фальшивом желтоватом свете и проходит здание насквозь, как раскаленная спица через брусок масла и массивные двери сразу показались хрупкими, как промасленная бумага, а все в лоундейли полицейские пистолеты бесполезными. Вылоу фыркнула, утащила с бутерброда у Маркоса ломоть розовой ветчины и хищно вцепилась зубами. — хлупошки невнятно проворчала она. Маркос оглядел ротевший кусок хлеба, вздохнул и галантно подложил даме на тарелку. — Точнее, не глупости! — В том плане, что сердце важная штука. Но я не думаю, что Доу вот прямо сразу за ним вернется. Во-первых, он ушел ночью, а не при свете дня. Во-вторых, он оставил свое сердце в холодильнике у этого, который доктор для трупов». «У доктора Гримгрова», — подсказала мисс Рошет тихонько. Глаза у нее заблестели, точно отступили, наконец, призраки неких неприятных воспоминаний. «У него, ага», «Хотя легче и разумнее было бы все свое забрать сразу», — кивнула Уиллу так такт своим мыслям. «Значит, либо он не мог так поступить, либо не догадался. И то, и другое нам на руку». «Либо тупой, либо слабый», — пробормотал Маркус. «Лучше тогда уж тупой». «Не хочу разрушать ваши прекрасные воздушные замки, но есть еще один вариант», — подал голос Пирс и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Хм, возможно, что Джек Доу на тот момент просто не свыкся со своим новым состоянием, а вот теперь...» <соспитивание> Кубик льда звонко треснул в лимонаде, и мисс Рошет сцепила пальцы в замок. «Ну, хватит!» — стала Тина резко, улыбаясь, хотя радости никакой не чувствовала. «Если рассуждать логически, то поимку Доу можно оставить копом. Он вернется за сердцем и наверняка попадет в ловушку». — А я хочу показать вам кое-что другое. Она принесла копии газетных объявлений, пухлую подборку в папке на завязках, и молча положила на стол. Карта города скрылась под ворохом дешевой, зачерненной по краям бумаги. Копировальная машина печатала грязно. И из каждого листа щерилось одно и то же слово. «Кто -нибудь, -нибудь — Кто-нибудь что-нибудь слышал? — мрачно спросил Пирс. «Этот бред повторяется из года в год почти пятьдесят лет! Слишком долго для розыгрыша!» Мисс Рошет только головой покачала, прикусив губу. Маркос откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, размышляя. Глазные яблоки едва заметно двигались под веками, и смотрелось это жутковато. «Что-то слышала!» произнесла вылау таким тоном, что сразу стало ясно. «Врет. Вопрос только в чем именно?» И у меня есть одна мысль. Вы только не смейтесь сразу, ладно? В общем, мне кажется, что тот, кто подает эти объявления, сам работает в редакции. «Вы смотрите, они же периодами идут!» И она принялась тасовать блеклые копии, словно карты, раскладывая поверх Лоундейла чудовищный пасьянс. «Первые восемь. Самые старые» из делового ежедневника, потом пять штук в болтушкиных сплетнях, и опять в ежедневнике, и затем в сплетнях. Знаете, как будто он работал то там, то там, потому и обратного адреса не оставлял. Зачем, если он и так мог отслеживать все звонки и письма читателей? Некоторое время царило выразительное молчание. А потом Пирс залпом осушил свой бокал с лимонадом, звучно стукнул им по столу и заявил. «Юная леди, вы гений!» И сразу же очень естественно отодвинулся от Маркоса подальше. «Да!» — обрадовалась Вылоу так искренне, что мальчишка воздержался от мрачных взглядов в сторону пирса, только потянулся опять к кувшину. «Определенно!» — уверила ее мисс Рошет нежным голосом. «И почему это мы должны смеяться, скажите на милость? Мысль ведь вполне здравая, трезвая и не курящая!» закончила Тина, усмехнувшись. Она-то прекрасно знала, что причина смущения Уиллоу список классических детективных романов в ее библиотечной карточке, за последние месяцы удлинившийся втрое. Поддерживая, Мне такое в голову не приходило, но звучит очень правдоподобно. Но сколько же лет уже должно быть человеку, который эти объявления рассылает?» «Если он человек...» задумчиво протянула девчонка воцарилась могильная тишина. «Вот так! Действительно неприятные предположения никто даже не обсуждает, чтобы случайно не услышать аргументов «за!»» — пронеслось у Тины в голове. По самым скромным прикидкам, идти до места неокончательной смерти Джека Доу нужно было часа полтора, это при том, что мисс Рошет вышагивала весьма бодро даже в своей классической юбке сафари. Вылазка больше напоминала пикник хотя и без сэндвичей и в живописно прикрытых салфетками корзинках. И уже в городе, когда позади осталось около половины пути, Маркус вдруг приотстал и поравнялся с Тиной. «Хочешь что-то сказать?» — спросила она, понизив голос. «Не-а!» — нахохлился мальчишка, сунув руки в карманы. «Но скажу. Но это по-настоящему дурацкое, а не как у было», — предупредил он, глянув искоса. Тина ободряюще кивнула. «В общем...» — Про камни. У нас такой слушок ходил. Ну, как бы типа испытания храбрости. Вранье про призраков и все такое. Короче, в городе есть камни, которые меняют цвет, если пролить над ними кровь. Тина нахмурилась. — Любой камень окрасится, если облить его кровью. — Не так, — мотнул головой Маркос. — Эти становятся красные везде, понимаешь? Насквозь. «Правда, их не видел никто», — добавил он. «Но все слышали». На краю тротуара лежал камешек. Самый обычный, серый, наверняка отколовшийся от бордюра. Но на секунду он предстал в ином свете и превратился в зловещий магический артефакт. Тина поджала губы и пнула его изо всех сил. Камень перелетел через дорогу, проскочил сквозь низенькую оградку и сбил пластикового зайца с альпийской горки». «Крутяк, сеструха!» – хмыкнул Маркос. «Прямое попадание!» И, поправив биту за плечом, прибавил шагу, чтобы догнать вылоу. «Доу и камни! Камни и доу!» Эта мысль крутилась у Тины в голове все то время, пока Альянс слонялся по городу, не особо спеша добраться до места преступления. От мороженщика к мороженщику, от кафе и до кафе. С одной стороны, никакой связи между серийным убийцем и объявлениями. — С другой? — Пирс говорил, ищите любые странности. Лоун-Дейл достаточно маленький город, чтобы они оказались связанными между собой, — подумала она. Такой подход выглядел логичным, но все же чего-то не хватало, некоего промежуточного звена, которое могло объединить две жутковатые загадки в стройную систему. Что-то гибкое, вездесущее, как плесень. Живое? «Тин-тин, а дальше куда?» «А?» – очнулась она от размышлений и посмотрела на часы. Маленькая стрелка зависла между четырьмя и пятью, а большая натужно дергалась, сились перескочить на двенадцать. Батарейки сели, и механизм замер. И казалось, что время остановилось тоже. «Даже не знаю. Может, к развалинам перевозок Брайта?» Взгляд пирса стал острым. Хочешь взглянуть на место, где тебя должны были убить? Мисс Рошет сидела на берегу на толстой ивовой ветве и обмахивалась шляпой-котелком. Уйловый Маркос носились по мелководью, басы брызгали друг на друга водой и неизвестно, кто визжал громче. Но стоило Тине закрыть глаза, и она видела другую картину. Все тот же берег, но залитый мертвенным лунным светом. Изменчивая серебро реки, и мертвый Доу, лежащий в траве, лицом вниз. Недостаточно мертвый. — Наверное, хочу убедиться, что ничего страшного в закопченных кирпичах нет. — Разрушить злое заклинание? — понимающий выгнал брови Пирс. — Что ж, почему бы и нет? — заключил он, и зябко потер свою руку от локтя до плеча. — Зря я надел рубашку с короткими рукавами. Холодает. — Думаешь... Хотела спросить Тина, но промолчала. Было невыносимо душно. Футболка липла к спине. Только от реки тянула свежестью. Нездешней. Точнее, принадлежащей другому времени суток. Идти пришлось неожиданно долго. Мимо пустырей, где должен был бы вырасти новый квартал, если бы не кризис. А потом и грандиозный коррупционный скандал с Диксоном, председателем Совета Графства. Мимо заросшей полыни, розмарина и вереска благоуханного косматого бурьяна, столь непохожего на прилизанные клумбы в центре города. Мимо развалин кинотеатра, по очередному мосту через Кёнвальд, каменному, древнему, напоминающему тот, другой у холма, солнце успело порядочно склониться к горизонту, и свет сделался оранжевым. «Кажется, нам туда?» — неуверенно предположила мисс Рошет и поднесла к лицу бинокль, прокручивая колесико. «Ох, и неприятное место!» Перевозки Брайта стояли на самой окраине. Не так далеко пролегало шоссе. Повернешь направо, рано или поздно попадешь прямиком в сердце графства. Налево пересечешь все болота. Промчишься сперва сильно южнее Тейла, затем аккурат рядом с Форестом. Наконец, севернее Сент-Джеймса и вырулишь к морю. Казалось бы, удобное расположение для курьерской службы. Однако перевозки Брайта в основном занимались доставкой в пределах города, а потому место для конторы становилось не таким уж и выгодным. Дела у них не заладились с самого начала. Какое-то время они умудрялись держаться на плаву, но сейчас, после давнего пожара, о неказистом офисе напоминала только единственная полуразрушенная стена, с зияющей дырой окна и груда кирпича. Ни вереск, ни полынь, ни тем более розмарин эти развалины вниманием не почтили. «Хм!» – прокашлялась Уиллоу и уперлась кулаками в бока. «Значит так. Мы с Маркосом исследуем объект. Мистер Пирс прикрывает авангард. Мисс Рошет обозревает горизонт в поисках врага. Ну и не горизонт тоже». «А я?» – спросила Тина, не испытывая ни малейшего желания приближаться к развалинам. Уиллоу пожала плечами. «Как хочешь, но я бы на твоем месте без хорошей палки туда не совалась». Почему? Предчувствие! Первым под сень полуобвалившейся стены шагнул Маркос, затем девчонка, оставляя на пыльном асфальте следы от мокрых кроссовок. Собственный совет насчет оружия она проигнорировала, но выглядела при этом отнюдь не беззащитной. Вблизи развалины казались от чего-то еще меньше. Самая длинная сторона была шагов 15-20, но стена отбрасывала несуразно вытянутую тень, даже для низкого на закате солнца. А еще. Еще эта тень была сплошной, словно окно забили чем-то невидимым. Эй, Тинтин, -тин, лови! Она обернулась и вовремя, чтобы поймать здоровенную рогатину самого, что ни на есть, ведьминского вида: Ты с ума сошел? От неожиданности Тина рассмеялась и взвесила палку в руке. Тяжелая! Откуда? Пирс показал большим пальцем за плечо на ивовые заросли у оврага. Выпало на меня, когда я хотел отломить пруд. — Не трусь! — улыбнулся он тепло. — Это гора кирпичей, как на ладони, а нас тут целая толпа. И готов спорить, копы еще два дня назад тут все обшарили в поисках улик. Так что иди и прикончи свои глупые страхи, а потом мы вместе отпразднуем победу в черной воде. Хорошо? В груди стало тепло. — Хорошо. А ты защищай, пока мисс Рошет. Но, no, но, no, юная леди, заметила мисс Рошет лихо, заломив котелок. Не стоит меня недооценивать. Тина зажала рогатину под мышкой и направилась к развалинам. Маркус успел к тому времени оббежать их кругом и теперь сосредоточенно ковырял битой груду кирпичей. Уиллоу по обезьяне ловко вскарабкалась по разрушенной стене и засела в проеме окна. В чернильной тени появилась прореха света, перечеркнутая человеческим силуэтом. Может, померещилась? Перед офисом когда-то была довольно большая стоянка. Собственно, она и сейчас никуда не делась. Асфальтированная площадка 10 на 20 метров, рассеченная множеством трещин. У выезда отчетливо чернели следы от шин, словно кто-то затормозил на большой скорости. Тина переступила их с опаской, словно переходя незримую грань. Но ничего не случилось. Ничего не произошло и потом, когда она начала медленно обходить разваленный посолонь, и под ногами захрустели обломки. Вблизи это место не выглядело таким зловещим и безжизненным. Кое-где между камней пробивались розетки одуванчиков самых упрямых цветов на свете. По массивному фрагменту стены вдоль бороздки раствора между кирпичами полз большой зеленовато-бронзовый жук. Ближе к северному краю, от дороги, под офисом, вероятно, располагался подвал, По крайней мере, оставалась часть лестницы, внизу то ли обрушившейся, то ли заваленной. Тина присела рядом с дырой и ткнула рогатиной в груду камней в глубине. «Солнце садится!» — громко сказала Уиллоу. «Надо возвращаться!» И в этот самый момент внизу что-то зашевелилось. Тина вскрикнула, отпрыгивая, осознавая почти сразу, что существо у лестницы не опасное, маленькое, но инстинкты оказались сильнее. Они заставили ее броситься в бок, уходя из тени поближе к остальным. Маркос быстро и бесшумно рванул перерез, очутившись между ней и той тварью из подвала. Уиллоу, держась за стену, вытянулась в окне, как дозорный, и выкрикнула «Крысы!». Они прыснули из подвала в разные стороны. Десяток, не меньше. Тина успела подумать, что сейчас вот-вот грохнется в обморок, но глаза, наоборот, стали видеть четче, а в руках появилась сила. Тина очень-очень ясно видела, как Маркос размахивается битой, сосредоточенно, коротко и бьет. Как верещащий комок плоти отлетает в темноту, как еще одна крыса, большая, грязно-серая, тощая, несется к ней. «Почти что гольф!» Тина заехала палкой крысе точно в бок, а ощущения были такие, словно по пятикилограммовому тюку с ватой попала. Тварь мягкой игрушкой проехала по кирпичам, а затем развернулась и медленно-медленно поползла обратно. Дыхание перехватило. «Что за...» «Дай сюда!» Уиллоу возникла как черт из коробки и выдернула утины из рук ивовую палку. Бесстрашно выпрыгнула вперед, обращая на крыс не больше внимания, чем на просыпанную картошку из яме, и резко воткнула палку в остатки фундамента, в окаменелую землю, в кирпичи. Ивовая рогатина вошла почти на пол руки. Уиллоу с усилием разжала пальцы и отступила. Палка торчала криво, как осиротевший флагшток. Крысы исчезли. «Что это было?» – пробормотала Тина, рефлекторно отступая на шаг. Маркус невозмутимо осматривал свою биту. На обломках гвоздей отчетливо виднелась темная кровь. «Галлюцинации нет?» «Да не похоже», – тихо ответила Уиллоу, вытерла лоб и с омерзением посмотрела на собственную руку. «Мне нужно в душ, срочно! Я бы и в реку сунулась, но Кенвальд не поймет». «А палка?» Тина осторожно коснулась рогатины. Ивовая кора казалась влажной и будто бы пульсирующей. «Забудь, ладно?» Тина хлопнула ее по плечу. «Не надо было забираться сюда вечером, вот и все. В следующий раз придем утром». Девчонка развернулась и слегка прихрамывая направилась к дороге. Тина последовала за ней, и почти сразу заметила, что с пирсом что-то не то. Он присел, закатав штанину, и осматривал собственную лодыжку. «Меня укусила крыса», — мрачно объявил он еще издалека. «Ну, я хотя бы рассчитался с ней пинком. Интересно, у меня теперь будет бешенство? Или чума? А если у нее трупный яд на клыках? У крыс вообще есть клыки?» «Скоро узнаем». Мисс Рошет, бледная как полотно, однако совершенно спокойная, положила ему руку на плечо. «Я вызвала два такси. На одном мы с вами, мистер Пирс, отправимся в больницу, а другое развезет по домам мисс Мейнард, мисс Саммерс и мистера Оливейру. И нет, возражения не принимаются, леди и джентльмены. Спорить не советую. Я не в духе». Никто, впрочем, и не собирался. Машины прибыли быстро. В течение 15 минут. За рулем Тининого такси оказалась женщина. Брюнетка средних лет с жизнерадостными хвостиками, как у школьницы. Это почему-то успокоило. В То, что сообщником доу может быть такая особа, верилось с трудом. Вела она осторожно, пожалуй, даже слишком, и к дому с репутацией подъехала уже в глубоких сумерках. «Береги себя, ладно?» Высунулась вылову из окна, провожая Тину взглядом. «Договорились». Улыбнулась она и махнула на прощание рукой. Машина отъехала. Тина углубилась в сад, зябко поводя плечами. Замечание пирса оказалось пророческим. К вечеру сильно похолодало, и особенно это чувствовалось на контрасте с полуденной жарой. Ключи в кармане джинсов были теплыми. Они сами просились в руку, словно торопя. За спиной у перекошенного почтового ящика послышался шорох. Оглядываться Тина не стала. Резко стартанула и со спринтерской скоростью пронеслась по дорожке, привычно пригибаясь там, где ветви вишен слишком сильно наклонялись к земле. Позади слышался топот и скрежет. Да такой, словно мчалась по пятам бойцовская собака с железными когтями. Взлетев на порог, Тина отпихнула в сторону ветки «Откуда они взялись?» и вотнула ключ в скважину. Провернула, нажала на ручку, ввалилась в холл, хлопнула дверью по выключателю, резко задвинула щеколду — и сползла на пол. Снаружи что-то слабо царапалось, но не в дверь, а словно бы поодаль, за крыльцом. Кошки пялились с безопасного расстояния кто с лестницы, кто со шляпной полки, и только геката бродила из угла в угол, выгнув спину и вздыбив шерсть. «Надолго же хватило моей выдержки и решения быть храброй». Тина подтянула колени к груди, обнимая, и уткнулась в них лбом. «Прости, Кенвальд прошептала она и сморгнула влагу в уголках глаз. «Кажется, свидание сегодня не получится. Если хочешь, приходи сам». Шорохи снаружи стихли. Геката перестала злобно таращиться и распласталась по паркету, перекатываясь на спину. А потом в дверь постучали. Трижды. Сильно и требовательно.